Глава 82. Тони изо всех сил налегал на монтировку, продвигая тяжелый генератор ближе к гнездам крепления. С другой стороны неподъемный агрегат тянули шоколадный док и корабельный электрик Фрэнк Талбот. «Ну, еще, ребята! Оп! Еще разок!» командовал красный от натуги Талбот. Генератор медленно, сантиметр за сантиметр он двигался к цели. Поскольку место установки агрегата располагалось глубокой нише, приходилось тащить его ползком. «Давай перекурим», — выдохнул шоколадный док и, достав из кармана большой платок, начал вытирать лицо. «Сколько же весит это, зараза?» Док недобро покосился на генератор. 200 килограммов», — ответил Талбот. «Я и то меньше вешу». «Тони, ты как там?» «Я в норме», — отозвался Тони. «Жаль, что сейчас все кончится. Я бы еще штук пять генераторов подвигал с удовольствием». «Извини, у меня больше нет», — в тон ему ответил Талбот. «Ну, ладно, ребята, давайте тащить дальше, а то у меня совсем охота пропадет», — сказал шоколадный док, и троица снова ухватилась за генератор. Через полчаса он уже прочно сидел на своем месте, прихваченный толстенными болтами. Талбот остался подсоединять кабели — а Тони и Док получили возможность спуститься с настройки вниз. «Привет работникам физического труда!» — приветствовал их невесть, откуда взявшийся Энди панчина «Тяжелого физического труда!» — поправил его Док. «Что это у тебя в термосе?» «Охлажденный морс, сэр!» — улыбаясь, ответил панчина «Это нам, что ли?» «Да, вам!» «А кто тебе приказал, чтобы ты принес морс?» осведомился шоколадный док, прикладываясь к термосу. Никто. Просто иду, смотрю, люди работают. Я пошел к коку и попросил для вас морсу. Ох! Док оторвался от термоса и, блаженно улыбаясь, передал его Тони. Вот видишь, парень? Он похлопал Гнусу по плечу. И ты на что-то годишься. Спасибо, сэр. Что сегодня на обед? Голубцы с бараниной, сэр. Неплохо. Док повернулся к Тони и, взяв у него пустой термос, вернул Гнусу. «Возьми термос, парень. Спасибо тебе». «Ну что, Тони, настало время обеда». «Нет, еще 20 минут. Пока дойдем, пока поговорим о том о сем», — издавался док. «В общем, я настроен идти в столовую». «Может, сначала помоемся?» — предложил Тони. «Пока мы будем мыться, придет Солли и сожрет все самое лучшее. Ты же его знаешь. Сходим в душ после обеда». Гнус стоял на месте с интересом, следя за беседой механиков. «Если вы не против, я вам тоже составлю компанию», — сказал он. «Не вижу препятствий, парень», — согласился док. Как не спешил шоколадный док, Солли оказался в столовой раньше его. Он сидел за угловым столиком и в ожидании обеда играл в шашки сам с собой. «Привет, Солли!» — бросил док, занимая место за соседним столиком. «Кто выигрывает?» «Понятное дело, я!» — серьезно ответил Солли. «А с кем ты играешь? С Гилпиным?» «А, скажешь тоже с Гилпиным!» Не отрываясь от шашек, усмехнулся Солли. «Гилпин ничего в этом не смыслит. Он все время или философствует, или чистит трубы». Солли наморщил лоб и съел сразу три шашки. панчина сходил к раздаче и принес еду для себя, Тони и шоколадного дока. Солли оторвался от шашек и возмущенно закричал. «Эй, Парьяна, ты же обещал первую порцию мне!» «Не кричи так, Солли, испугаешь мистера Брэме», — напомнил Кок. «А кто такой мистер Брэме?» — спросил у Кока Тони. «Оскар Брэмя — это мастер по шашкам, который сегодня проигрывает с Олли», — пояснил тот. Закончив обед, Тони первым встал из-за стола и вышел в коридор. Вслед за ним выскочил Панчина. Он догнал Тони и пошел с ним рядом. «Послушай, Гарднер, могу я с тобой поговорить?» «О чем?» «Я думаю, что здесь не место», — Панчина оглянулся. «Здесь люди ходят». «Ну, ты хоть намекни, о чем речь?» «Ты служил на чегете Услышав это от Панчина, Тони сбавил шаг и остановился. В голове снова промелькнула мысль о спрятанном в душевой кабине пистолете. «Откуда ты знаешь?» — спросил он и уже сам огляделся по сторонам. «Ты не думай, я ничего плохого не замышляю. Давай пойдем в грузовой трюм, там спокойнее». «Хорошо», — кивнул Тони, и они отправились в пустой отсек. Неожиданно Тони вспомнил, что уже давно не видел Бренду и Берка. Возможно, разговор с Гнусом как-то с этим связан. Оказавшись в пустом трюме, Панчина еще раз огляделся и только тогда сказал. — Вот что, Тони, с тобой хочет поговорить один человек. — Это он сказал тебе, что я служил на Чигете? — Да, — кивнул Гнус, — служил водителем боевых роботов на 28-й пограничной заставе. В списках пограничного департамента ты числишься погибшим. Это тоже он сказал? Нет, это я видел собственными глазами. Я входил в федеральную полицейскую базу. Что ему от меня надо? Я же тебе сказал поговорить. А как ты сам на него вышел? Спросил Тони. Никак я на него не выходил, он сам меня нашел. Он из полиции? Нет. «Нет, бери выше. Спецслужбы?» Гнус кивнул. «Только этого мне не хватало», — тяжело вздохнул Тони. «С другой стороны, — подумал он, — с человеком, который так хорошо информирован, встретиться нужно. Это может пригодиться». Неожиданно в памяти всплыло лицо мисс Трамп. Она определенно была заинтересована в том, чтобы Тони остался на Айке. «Может, здесь тоже какая-то игра?» Тоне не хотелось, чтобы Лора оказалась шпионкой. Она ему очень нравилась. «Хорошо, Панчина, я поговорю с этим человеком. Где и когда?» «Можно прямо сегодня. Ты ведь свободен после обеда?» «Ты и это уже выяснил?» «Да, свободен. Тогда переодевайся. Мы возьмем с тобой такси до города». «Разве здесь есть такси?» Удивился Тони. «Их мало, но они есть», — хитро улыбнулся Панчина. Через полчаса Тони уже спускался по трапу. Внизу его ожидал Панчина. — Ну и где твое такси? — спросил Тони. — Ждет за воротами, — неопределенно махнул рукой Панчина. — Они пошли по дорожкам между посадочных квадратов. — Так много посадочных мест, а занято только одно, — заметил Тони. «Волнуешься — Волнуешься? — спросил Панчина. «Не — соврал Тони. — А эта девушка, ну, которая террористка, она тоже служила с тобой? — спросил Панчина. — Тебе поручили это спросить? — Нет, — смутился Панчина, — это я по собственной инициативе. — Я так и подумал, — кивнул Тони. — Которая машина наша, черная? — Нет, что ты, вон та зеленая. — Привычнее было бы выкрасить такси в желтый цвет, — заметил Тони. «Что поделать?» — сказал Панчина, пропуская Тони в ворота первым «У них на Айке свои порядки». Завидев Панчина и гарднера шофер подогнал зеленое такси. На двери машины действительно были нарисованы шашечки. «Ты садись рядом с водителем, а я сзади», — предложил Панчина. «Окей», — согласился Тони. Он уже понял, что шофер такси есть тот человек, который хотел с ним поговорить. «Куда едем, ребята?» — бодро спросил таксист. «Это уж вы сами решайте», — сказал Тони. «Понял», — улыбнулся тот и, круто развернувшись, погнал машину в сторону города. Через некоторое время таксист представился. «Меня зовут Джо Эбботт. Я работаю на правительство. Я слышал о тебе как о честном парне, Тони. Вот и решил обратиться за помощью». «За помощью?» — удивился Тони. «Именно!» — утвердительно кивнул Эббот. «Мы здесь далеко от дома. Даже радиосигналы и тени проходят через основной рубеж. Я могу положиться на Энди и, возможно, на тебя. Все остальные, кто меня окружает, это или враги, или нейтральные люди, которым нет никакого дела до наших проблем. А ты пограничник, Тони, человек долго «Бывший пограничник», — поправил его Тони. «Можно быть бывшим пограничником», — Но нельзя быть бывшим человеком долго «Такие высказывания нужно заносить в записную книжку», усмехнулся Тони «А если серьезно?» «В чем будет заключаться моя помощь, мистер Эббет?» «Мы должны воспрепятствовать уничтожению очень важного для правительства человека Это очень ценный свидетель» «Допустим, я соглашусь, тем более, что мне почему-то хочется вам верить, сэр» «Что дальше?» Я могу гарантировать хорошо оплачиваемую работу. Тебе и Энди. А если нам удастся выполнить задание, вы получите приличную, необлагаемую налогами премию. Против кого мы будем воевать, сэр? Против бандитов. Однако воевать нам не придется. Мы должны всего лишь сорвать их планы. Снова повисла долгая пауза. Когда нужно приступать? Спросил Тони. «Для начала прими предложение это от «Изи Джоб» и переезжай в город». «Вы я об этом знаете?» – удивился Тони. «Это моя работа, Тони. А вернее, моя, твоя и Энди».